шестьсот семьдесят семь огни йоги сферы дальних миров есть та область где сознание к ним устремляясь может отдохнуть от несовершенств мира земного магнетизм дальних миров настолько могуч что тяготейник не может обогатить дух новыми нахождениями Даже сама мысль, что где-то существует условия жизни, лучшие совершения земных, возвышает сознание, расширяет и наполняет его образами более прекрасной ступени эволюции. Не достигнутое и неосуществленное здесь, а осуществлено и достигнуто там. Например, нет болезни, нет война насилия, нет бедности, нужды и пороков, нет злобы и недоброжелательства. Нет темных, препятствующих эволюции человечества. Нет убийств в животных пожираниях трупов. Нет денег, бирж, спекуляций, публичных домов, наркоманий и прочих особенностей, присущих жизнь на Земле. Дальние миры могут служить объектом устремления мысли и вдохновить людей на переустройство жизни на нашей планете.